Глава 24. Крах американской мечты В ночь с 31 декабря 2000 на 1 января 2001 года двадцатый 20 век закончился, как закончилась и юбилейная истерия миллениума. Однако продолжились начатые еще в прошлом веке подведение итогов и обсуждение перспектив мира. Забавно было читать сообщение о том, что в первую десятку наиболее значительных событий столетия американские журналисты не включили не то, что Великую Октябрьскую социалистическую революцию, не то, что полет Гагарина, но даже Первую и Вторую мировые войны. Вряд ли в чем-либо другом местечковость американского миропонимания выявилась так остро и зримо. Для Америки вся планета – кроме юнита штатес – задний двор, до которого хозяевам поместья земля – дела нет. И хотя янки пытаются хозяйничать от полюса до полюса, они при этом не интересуются ничем, кроме самих себя. Причину такого взгляда на мир видят в неких особых свойствах американизма. Но как и почему выработались эти особые свойства? И в каких отношениях ситуация, ситуации, к концу прошлого и началу нынешнего века, находится то, что когда-то назвали американской мечтой? Здесь имеется в виду не та мечта, которая включает в себя коттедж, машины и хотя бы скромный счет в банке. Под американской мечтой интеллектуалами Америки издавна понималось такое устройство общества, которое мыслящая Америка почитала, если и не идеальным, то во всяком случае наиболее приемлемым для той общности людей, которая провозгласила «мы народ Соединенных Штатов». Каким же был этот символ общественной веры ранней Америки? Один из отцов-основателей США, Томас Джефферсон, видел общественный идеал в обществе свободных людей, разумно пользующийся своими правами. Но это, по сути, коммунистический идеал. И Джефферсон, как это ни забавно, фактически предвосхищал марксистское видение будущего человечества. Ведь уже в манифесте Коммунистической партии Маркс и Энгельс писали На место буржуазного общества приходят ассоциации, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Впрочем, классическая американская мечта смотрела на дело несколько иначе, чем основоположники марксизма. Так Уильям Фолкнер определял эту мечту как земное святилище для человека-одиночки, который был бы свободен не только от деспотической власти, подавляющей массу, но и от самой массы, навязывающей одиночке свои установления. В речи 14 апреля 1955 года в университете штата Орегон Фолкнер говорил «Была американская мечта. Мы создадим новую землю, где каждая индивидуальная личность, не масса людей, а индивидуальная личность будет обладать неотчуждаемым правом индивидуального достоинства и свободы основывающимся на индивидуальном мужестве, честном труде и взаимной ответственности. Фолкнер говорил это через сто лет после выхода в свет коммунистического манифеста, однако сам он не увидел и не осмыслил родство ранней американской мечты и марксистой теории. Через 20 лет после речи Фолкнера Роберт Пен Уоррен В своей лекции об эволюции американской мечты помянул Джефферсона и процитировал Уолта Уитмана, жившего посредине между Джефферсоном и Фолкнером с Уорреном. При этом Орн опять-таки не заметил, что цитата Иуза Уитмана «каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам». Это фактически поэтическая перефраза марксистской формулы общественного бытия. Что это, случайное совпадение или скрытое закономерное родство? Казалось бы, сходство во взглядах на новое общество налицо. Марксистский коллективизм давал свободу индивидууму как члену коллектива. Но ведь и американский индивидуализм предполагал свободное объединение личности обязательным условием свободного человеческого развития. Однако в Америке все вышло иначе что же помешало воплотиться в жизнь американской мечте? Как общество, которое уже во времена Пушкина почиталось образцом свободы, к началу 21-го столетия превратилось в тоталитарную империю жандармского толка? Вопросы есть, но есть ли на них ответы? Употребление понятия «американизм» не объяснит нам ничего уже потому, что само это понятие является порождением другого, более фундаментального явления мировой и, естественно, американской в том числе истории. И имя этому явлению – капитализм. Капитализм – вот то, что извратило и американскую мечту, и мир в целом. Великие американцы и понимали это, и не понимали в одно и то же время. Джеймса Фенимора Купера к не отнесешь никак – Он скончался как раз тогда, когда активная политическая деятельность Маркса и Энгельса только разворачивалась, в 1851 году. Однако Купер предвидел, что плутократия нанесет удар в самое сердце демократии. Марк Твен был младшим современником Маркса и Энгельса, всего лишь 7 лет не дожил до Великого Октября, но марксистом не стал. Тем не менее, он вынес убийственно-пророческий и практически марксистский приговор американизму как наиболее последовательной форме капитализма. Спасти Великую Республику оказалось невозможным. Она прогнила до самой сердцевины. Правительство окончательно попало в руки сверхбогачей и их прихлебателей. Избирательное право превратилось в простую машину. Торгашеский дух заменил мораль. Каждый стал лишь патриотом своего кармана. Твен сказал хорошо, но охарактеризовал ситуацию, так сказать, на вырост. Во времена позднего Твена Америка еще не прогнила. Тогда в ней еще творили духовно здоровый Джек Лондон О. генри начинал работать Драйзер. Через пять лет после кончина Твена, на рассвете 19 ноября 1915 года, по приговору американского суда был расстрелян поэт и певец Джо Хилл, полный антипод торгашеской морали. Однако и тогда еще Америка оказалась способной дать нам Чаплина, Синклера, Рокуэлла Кента, задорные и остроумные, отнюдь не торгашеские своих лучших образцах кинематографа. Уже после Твена Этель и Юлиус Розенберги предпочли жизни, сломанной отступничеством от идеала, смерть во имя его. А американский народ, народ свободолюбивых тружеников и через много лет после горьких предвидений Марка Твена сумел сделать верный выбор в пользу реформ Рузвельта, в 60-е годы не поддался экстремизу Барри Голдуоттера, Однако в исторической перспективе это ничего не меняло по существу. Не сумев отказаться от капитализма как от основы общественного устройства, американская нация оказалась обреченной на ту же деградацию и умирание, что и продившая эту нацию великая мечта о свободе. Сегодня Америка все более явственно проявляет себя как враг народов, и поэтому у роста антиамериканизма есть вполне понятные причины. Реакция естественная и верная, однако плохо то, что при этом Америка нередко рассматривается как нечто не только неизменное, но и неизменное, как нечто, данное когда-то миру раз и навсегда в виде чего-то в основе своей не меняющегося. Но это же совершенно не так. За прошедшие два века Америка принципиально изменилась не только в политическом, экономическом и технологическом отношении, Принципиально изменился сам национальный характер американцев. Он вначале сформировался, определился, развился, стал базой для крупной национальной культуры, а затем начал деградировать и к концу 20 века практически выродился. Сейчас можно говорить о духовной смерти американской нации, но само такое утверждение доказывает, что нация эта была... Сегодня все чаще приходится слышать, что для Америки характерна лишь война культур, что знаменитый американский котел нации так и не сплавил сотни миллионов иммигрантов в единый народ. Китайцы, мол, остаются и в пятом поколении китайцами, итальянцы итальянцами. И Америка, мол, так и не породила самобытной культуры, а кроме Тома Сойера, символом американской квазикультуры, можно назвать разве что Элвиса Пресли. Конечно, это чепуха. Выдающаяся культура всегда имеет десятки имен, которые вспоминаются без перелистывания энциклопедии, и американский вклад в общемировую культуру вполне способен лишний раз доказать верность такого утверждения. Джефферсон и Оран, Купер, Вашингтон, Ирвинг, Лонгфелла, Эмерсон, Брэдгарт, Эдгар По, автор сказок дядюшки Римуса, Джоэль Харрис. Джек Лондон, О. Генри, Синклер, Драйзер, Генри Форд Эдисон, Хемингуэй, Рукоэлл, Кент, Марк Твен, Уитман, Чаплин, Джейн Фонда. Такие разные, все они были схожи в том, что утверждали новый и именно американский взгляд на взаимоотношения людей и на то, какими должны быть люди. И немногочисленным американским интеллектуалам середины XIX века. И неисчислимым пионером пограничного фронтира, фервером и ковбоем начала века XX, люди виделись свободными. Свободными не в бесстыже извращенном понимании манекенов типа Рональда Рейгана или иезуитов типа Збигнева-Бжезинского, а свободными в своем человеческом и общеобщественном выборе. Свободными в созидании и утверждении себя, свободными в своем праве считаться лишь с теми и уважать лишь тех, кто достоин этого. Американцы уважали тех, кто ценит свободу и право самому расслежаться своей судьбой так, как это мог делать американский пионер и первопроходец. К слабому духам, к покорному и сломленному такое мироощущение могло проявить жалость, снисходительность, терпимость. Но понимание и уважение никогда. И это, в общем-то, справедливо. Униженные и оскорбленные, в конечном счете, сами виновны в своем унижении, допуская его, мерясь с ним. Возможно, это не во всем сходилось с традиционным гуманизмом, который предписывал быть одинаково внимательным к любому человеку просто потому, что это человек. Но американское мироощущение и не претендовало на мирные взаимоотношения с традицией. Это была деятельная культура, и она вносила свою долю в культуру планеты не только образами Купера, Твена и Лондона, но и принципами организации и производства Форда, подходом к изобретательству и конструированию Эдисона. Это хорошо понимал наш Сергей Дягилев, который писал «Много ли пользы внешнему миру в том, что народ, страна, умеющие создавать небоскребы, начнут воспроизводить псевдо-античные портики и якобы викторианские фасады. Каждая страна должна дать свое, и только то искусство, которое не будет бояться своей национальности, будет иметь и общемировое значение. Впрочем, сочувствовать слабому Америка в свое время тоже умела, но и тут она оставалась сама собой. Житель Багдада на подземке как называл Нью-Йорк О'Генри, мог отдать свое сострадание лишь такому неудачнику, который не унывал в житейских передрягах и даже в слабости своей был личностью. Это хорошо видно на примере героя Чарли Чаплина. Да, Америка была и такой, какой ее заклеймили Марк Твен и Сергей Есенин, назвавший ее «железным миргородом». Да. Эта Америка сразу была глухой к морали и издавна сделала культом доллар и умение его наживать. Да, эта Америка сходила с ума от предельно примитивного варианта своей мечты. Каждый чистильщик сапог мечтал стать миллионером. Но ведь и далеко не каждый русский был носителем высокой духовности. И в русской простонародной среде редко преобладало примитивное невежество, склонность к покорности, эмоциональная тупость. Ну и что? Разве унтер Пришибеев или махновский садист Щусь отменяли Чехова, Чайковского, Чапаева, Ковпака, Гагарина, русских Ивана Дамарью, наконец? Вот так и в Соединенных Штатах. В момент бурного роста страны не торгашество определяло лицо национальной культуры и не только жажда наживы любой ценой формировала национальный характер. Его формировало также стремление к независимости личности, К свободному выбору судьбы. Конечно, в основе своей американский национальный характер нес отпечаток англосаксонского начала. Но ведь и советская культура, советский национальный характер имели основу русскую, а остальные народы Союза в большей или меньшей мере подбавляли что-то свое. Это было как легирование стали. В основном сталь содержит железо, но даже малые легирующие добавки придают новому сплаву новые качества. Так и в Америке. Какие-то итальянцы или евреи не выходили за пределы итальянских кварталов и гетто, а какие-то шли в мир американских страстей так же смело, как и самый отчаянный ирландец. И в результате возникал новый народ с судьбой одновременно и захватывающей и недолговечной. Почему же... Судьба американской нации оказалась недолговечной и когда американская нация начала умирать. Это можно сказать, пожалуй, весьма точно. Вершин своей духовной истории Америка достигла в 30-е годы 20 -го века. За полтора десятка лет до этого капитал США насосался нездоровой крови Первой мировой войны и в конце 20-х наступила реакция – Великая депрессия. Громадная страна считала безработных уже не десятки миллионов, и ее трудовой народ вдруг резко вспомнил о том, что право на нормальную жизнь должен обеспечивать человеку не банковский чек, а его личные усилия, что никому не дано право лишать людей возможности прилагать эти усилия в труде и получать за это достойную плату. Страна сбурлила так, что отец Джона и Роберта Кеннеди, мультимиллионер Джозеф Кеннеди, Признавался, что был готов расстаться с половиной своих богатств, если мог быть уверен, что в условиях закона и порядка сохранит вторую половину. А ведь у Кеннеди-старшего было уже тогда около 200 миллионов тогдашних долларов. Миллионеры не расстаются со своими миллионами за просто так, и мысли, подобные процитированным, приходят им на ум только тогда, когда массы уже не могут и не хотят быть бессловесными. А в то время в Америке даже губернаторы некоторых штатов вели речи, ранее для штатов небывалые. Том Билба из штата Миссисипи заявлял «Я сам стал розовым», а губернатор Миннесоты Олсон шел еще дальше. «Скажите им там, в столице, что Олсон больше не берет национальную гвардию никого, кто не красный. Миннесота — левый штат». Профессор Тагвелл был экономистом, а не политиком. Но вот его выводы тех лет, когда Америка переживала Великую депрессию, а СССР работал на первых великих стройках социализма в первые пятилетки. Россия скорее осуществит цель, необходимая для всех, а не роскошь для немногих, чем наша собственная конкурентная система. В России мы уже видим будущее, наше настоящее находится в жесточайшем контрасте с ним. Американские политики, теоретики и богачи, кажется, нарочно сговорились спровоцировать бунт сверхтерпеливого народа. Мы можем приступить к экспериментам. В противном случае у нас наверняка разразится революция. Так вел Сотрудничал не с американскими коммунистами, а с президентом США Франклином Дэлano Рузвельтом и был приверженцем капитализма. Тем более ценно и показательно такое его признание. Писатель и критик Олда Фрэнк, напротив, склонялся к марксизму. Он видел поэтому дальше и глубже тагвела, сказав в 30-е годы XX -го века то, что справедливо и для нынешнего века. «Мир на пороге кризиса. Революционное завтра должно готовиться сегодня. В противном случае оно может прийти слишком поздно, чтобы спасти человечество от гибели в капиталистической войне» и что еще хуже, от морального сифилиса капиталистического мира. Писатель живет не в вакууме, и такая оценка Френка могла возникнуть лишь как результат осмысления окружающей его жизни, жизни его Родины. Излечить сифилис нельзя, его можно только залечить. И в США нашлись весьма квалифицированные врачи, начиная с Франклина, Долоно, Рузвельта и его мозгового штаба. Если бы капиталистическая система сифилитик была радикально изгнана из бытия американской нации, то американский национальный характер стал бы одним из золотых приобретений человечества, созидательно преобразуя и другие национальные характеры и саму планету. А американская мечта, приобретя здоровую глобальную основу, воплотилась бы в явь жизни мирового сообщества так же зримо, как марксистский идеал. Однако капитализм США уцелел и застарелый сифилитик начал все активнее заражать спирохетами разложения весь мир и собственный народ в том числе. Американская нация начала духовно вырождаться и умирать. За Рима симптомы близящейся смерти впервые проявились во время первого избрания президентом США Рональда Рейгана. Актер вместо идей имеющий лишь чужой авторский текст, на посту официального главы громадного государства, это было началом конца. Прошли еще годы, и значительная часть нации превратилась в сборище мироедов, тунеядцев и вселенских паразитов. Если это будет продолжаться еще десяток лет, скрытые сифилитические процессы десятилетий приведут к открытому гниению. Америка пока что этого не поняла. Но так ли уж хорошо понимаем это и мы сами в нашем расчленяемом и убиваемом Советском Союзе? Маркс впервые исследовал проблему капитализма и общественной формаций не просто как гуманист, а как ученый. Ленин исследовал капитализм на его ранней глобальной империалистической стадии. Сталин писал о нем в момент несомненного могущества капитализма. Но что мы имеем сейчас? Да, технологии вне идеологии. Конверторная выплавка стали и штамповка взрывом основаны на физических явлениях, одинаковых при любой политической системе. Принципы рациональной организации межцеховой кооперации или оптимизации кораблевождения на оживленных морских коммуникациях тоже неизменны и для коммуниста, и для антикоммуниста. Но капитализм уродует все что попадает в сферу его влияния и власти, даже технологическую сферу жизни человечества. Он изжил себя сразу же после Первой мировой войны. И сегодня, в начале нового века, особенно хорошо видна главная трагическая ошибка человечества в начале того, прошлого века. Народы мира и прежде всего народы Европы не сумели подняться до активного гневного отрицания частнособственнической политической системы, полностью исчерпавший себя. Десятки миллионов только убитых в Первой мировой, затем во Второй мировой войне, десятки миллионов убитых в локальных войнах, не менее миллиарда умерших в двадцатом веке от голода, эпидемий и антисанитарии. Умопомрачительные, невообразимые военные расходы, возложенные бременем на миллиарды землян и оборачивающиеся для сотен тысяч военными сверхприбылями. Вырубаемые леса Амазонки и нефтяная пленка на поверхности Мирового океана. Микронная пленка, тем не менее резко изменяющая круговорот воды в природе и губящая глобальный климат. Десятки миллионов непостроенных квартир, больниц, школ, курортов. Миллиарды полуграмотных вместо миллиардов развитых образованных землян. Идиотская масс-культура вместо рассвета культуры подлинной массовая преступность вместо массового глобального сотрудничества людей. Ведь это далеко не полный перечень того, что дал миру капитализм XX века, этот живой сифилитический труп, переживший себя на целый век. Он убивает будущее планеты и ее народов, он убивает и самое себя, ибо ни на что иное уже не способен. И то, во что он превратил свои же мечты, лишний раз доказывает губительность его тлетворного дыхания для любой искренней, честной мечты и для любого честного устремления.